непристойное предложение ночь ординаторская я дежурю спать неудобно лежать приходится на смотровой кушетке она узкая и жесткая за стеной сестринская в сестринской гале и оля в стене есть дырочка сквозь которую просачиваются разговоры и прочие звуки с запахами заснуть невозможно приходится слушать в сестринскую пришел квадратный мужчина больной оль оль пошли в процедурную — Слышь, Оль? — Идите спать. — Оль. — Оль, пошли в процедурную. Слышь, Оль? Через 40 минут. — Оль, оль, пошли в процедурную. Слышь, Оль? Через 20 минут. — Оль, оль, пошли в процедурную. Слышь, Оль? Через 30 минут. Оль, оль, пошли в процедурную. Слышь, Оль? Через какое-то время вздох, одинокое тело уходит, шаркает в коридоре, харкает с мешки, звон посуды чего ему надо-то, Галя. Ты скажи мне, скажи, что тебе надо, что тебе надо? Оля подхватывает. Я тебе дам, я тебе дам, что ты хочешь, что ты хочешь. Зловещий ведьминский хохот, свет гаснет, бормочет телевизор. Энергия, не нашедшая выхода в квадратном мужчине, направилась в уголовное русло. Через два дня его выгнали, немного выпил и ударил соседа отверткой, а потом еще гонялся за ним.